Глава 10. Средние века. 600-1450 годы. Искусственное богатство включает вещи, которые сами по себе не удовлетворяют естественных потребностей, например, деньги, являющиеся человеческим изобретением. Фома Аквинский. И если в осевое время возникли товарные рынки и мировые религии, которые дополняли друг друга, то Средние века стали эпохой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 На самом деле вскоре оно стало намного более продуктивным. Объем труда, необходимый для того, чтобы прокормить горстку всадников и священников, не шел ни в какое сравнение с тем, что требовалось для снабжения целых городов. Какому бы угнетению не подвергались средневековые крепостные, их трудности были бледным подобием того, с чем приходилось сталкиваться их предшественникам во свялое время. Однако правильно будет считать, что средние века начались не в Европе, а в Индии и Гитае между 400 и 600 годами, и затем распространились на большую часть западной Евразии с приходом ислама. Европу они достигли лишь 400 лет спустя. Поэтому мы начнем нашу историю с Индии.